Час 14. Когда первый шок проходит, мы начинаем прибираться. Мы стараемся собрать осколки от Блюфина на бумажку, а потом в пакет, чтобы выбросить, когда будет возможность. Ковролин теперь пропитан липкой смесью mountain Dew, Блюфина и диетической колы, и мы промокаем его теми несколькими салфетками, которые удалось найти. Машину потом придется по меньшей мере как следует помыть, но да эгло. Мы точно это сделать не успеем. Радар поискал в интернете запасную дверь для моей модели. 300 баксов плюс покраска. Поездка выходит дорогущая, но я смогу летом работать у папы в конторе и все покрою. В любом случае, заморгой этот выкуп небольшой. Справа восходит солнце. Кровь из щеки еще идет. Зато флаг уже прилип к ране, его можно больше не держать.